Това шестнадцатая. Переломный момент. «Мне нечего надеть», — простонала я. Я вытащила всю одежду, опустошив ящики и полки, и теперь смотрела на пустой шкаф надежде, что там появится что-нибудь подходящее. Юбка цвета хаки висела на спинке кресла и ждала, пока найдется что-то подходящее для нее. Что-то, в чем я буду выглядеть взрослой и красивой. Что-то, что надевают только в особых случаях. Ничего подходящего не нашлось». «Уже почти пора ехать, а я до сих пор в любимом и потрепанном спортивном костюме. А если мне не удастся найти что-то получше, а пока вариантов нет, то придется в таком виде идти на выпускной». Я в раздражении уставилась на разбросанную одежду. Я точно знала, что хотела бы надеть похищенную красную блузку, и это злило больше всего. Я стукнула по стене здоровой рукой. «Глупый воришка, противный вампир!» — прорычала я.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 Я облегченно вздохнула, отчасти потому, что, наконец, избавилась от раздражающего ощущения, что пускаю нечто важное. Но главная причина была в другом. «Что ж», — прошептала я, — «теперь всем можно расслабиться. Никто вовсе не пытается жить со свету семью Каллинов». «Напрасно ты думаешь, что это хоть что-то меняет», — ответила Элли сквозь зубы. «Если кто-то охотится за одной из нас, то ему придется уничтожить нас всех, чтобы добраться до нее».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 «Ты что, плачешь?» — спросил он. «Нет, просто нервничаю, не мешай». Он забухал вниз по ступенькам. «Мне пора?» — прошептала Элис. «Почему?» «Эдвард сейчас будет здесь. Если он об этом услышит...» «Иди, иди!» — тут же заторопила ее я. «Если Эдвард узнает, то с ума сойдет. Конечно, надолго эту новость от него не спрячешь, но выпускной не самый лучший момент, чтобы выходить из себя». «Одевайся!» — велела Элис и выскользнула за окно.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 пробормотала я. «В голове не укладывается. А ты помнишь свой первый день здесь? Мы ведь с тобой сходу стали лучшими подругами, как только познакомились. Надо же, а теперь я уезжаю в Калифорнию, а ты едешь на Аляску, и я буду по тебе скучать. Пообещаю, что мы будем хотя бы иногда встречаться. Я так рада этой вечеринке. Лучше не придумаешь, ведь мы в последнее время едва виделись, а скоро совсем разъедемся».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 «Все события связаны друг с другом, иначе и быть не может. Один и тот же человек пользуется провалами в видениях Элис. Чужак в моей комнате был просто проверкой. Они хотели убедиться, что можно обойти Элис. Один и тот же человек постоянно меняет планы, создает новорожденных и украл мою одежду. Это часть одного целого. Мой запах украли для молодых вампиров». Эдвард так побледнел, что я с трудом договорила до конца. «Зато теперь ты понимаешь, что за вами никто не охотится. Это же хорошо. Эсми, Элис, Карлайл, никто им не угрожает!» Эдвард в ужасе смотрел на меня. Как и Элис, он понял, что я права. Я положила ладонь ему на щеку. «Успокойся!» — взмолилась я. «Белла!» — взревел Чарли, протискиваясь сквозь толпу. «Поздравляю, малышка!» Он все еще кричал, хотя теперь был совсем рядом, обхватил меня, незаметно отодвинув Эдварда в сторонку. «Спасибо!» — пробормотала я, не сводя глаз с Эдварда. Он все еще не пришел в себя, стоял, протянув ко мне руки, словно собрался сгрести меня в охапку и броситься на утек. ей и сама едва сдерживалась, чтобы не задать стрякача. «Джейкобу и Билли пришлось идти, ты ведь их видела?» Чарли слегка отстранился, по-прежнему держа меня за плечи. Он стоял спиной к Эдварду, и меня это устраивало, поскольку Эдвард все еще не пришел в себя. «Да», — уверила я отца, пытаясь сосредоточиться на разговоре. И видела, и слышала. «Они такие молодцы, что пришли», — сказал Чарли. «Угу. Так...» Эдварду ничего говорить не стоило. Элис правильно сделала, что заморочила ему голову. Надо было дождаться, пока мы останемся где-нибудь наедине или в окружении остальных калинов и чтобы поблизости не оказалось ничего хрупкого, вроде окон, машин и здания школы. Эдвард смотрел на меня с таким видом, что все мои страхи вернулись, причем с лихвой. Правда, теперь ужаса на его лице не было, только ясно различимая ярость — «Ну что, куда пойдем поужинать?» — спросил Чарли. «Выбирай все, что захочешь». «Да я и сама приготовить могу». «Вот еще глупости. Хочешь, пойдем в охотничий домик?» — бодро предложил Чарли. «Его любимый ресторан меня никогда особо не вдохновлял, но в данном случае какая разница? Все равно кусок в горло не лезет». «Конечно, давай пойдем», — ответила я. Чарли улыбнулся еще шире и вздохнул, слегка повернул голову к Эдварду и, не глядя на него, спросил. «Эдвард, ты с нами?» Ее умоляюще уставилась на Эдварда. Он успел взять себя в руки до того, как Чарли повернулся к нему, удивленный отсутствием ответа. «Нет, спасибо», — хмуро ответил Эдвард с каменным лицом. «С родителями куда-нибудь собрался?» — спросил Чарли с некоторым недовольством в голосе. Эдвард всегда вел себя вежливее, чем Чарли того заслуживал, и внезапная враждебность обескураживала. «Да, прошу прощения». Эдвард резко развернулся и ушел сквозь редеющую толпу. Слишком расстроенный, чтобы поддерживать свое обычное олимпийское спокойствие, он двигался быстрее, чем следовало. «Что я такого сказал?» — виноватый спросил Чарли. «Ничего, не волнуйся», — успокоила я. «По-моему, дело вовсе не в тебе». «Вы опять поцапались?» «Никто не цапался! Не вмешивайся! Это мое дело!» «И мое тоже!» — я закатила глаза. «Пойдем лучше поужинаем». Охотничий домик был забит до отказа. На мой взгляд, цены здесь задирали неоправданно высоко, а интерьер отдавал дешевкой. Но это было единственное в городе заведение, похожее на настоящий ресторан, поэтому в нем неизменно проходили все торжества. Я тупо посмотрела на унылое чучело лося, пока Чарли доедал отбивную и общался с родителями Тайлера Кроули, сидевшими позади нас». В зале стоял гул голосов, все только что пришли с выпускного и теперь болтали со знакомыми за соседними столиками. Я сидела спиной к окну, сдерживая нестерпимое желание обернуться и поискать взгляд, который чувствовала на затылке. Но я знала, что ничего не увижу, хотя и была абсолютно уверена, что Эдвард ни на секунду не выпустит меня из виду. Особенно теперь. Ужин тянулся невыносимо долго. Чарли, занятый разговорами, ел слишком медленно. Я отщипывала кусочки котлеты, запихивая их в салфетку, пока Чарли смотрел в другую сторону. Казалось, прошла целая вечность, но когда я глянула на часы, а я делала это чаще, чем следовало, стрелки едва сдвинулись с места. Наконец, Чарли получил сдачу и положил на стол чаевые. Я встала. «Торопишься?» — спросил он. «Хочу помочь Элис с подготовкой», — ответила я. «Ладно». Чарли отвернулся от меня, чтобы попрощаться с остальными. Я вышла на стоянку к его патрульной машине, прислонилась к дверце пассажира, дожидаясь, пока Чарли оторвется от праздничного сборища. Уже стемнело. Плотные облака закрывали небо. Никак не разберешь, село солнце или еще нет. В тяжелом воздухе пахло близким дождем. В тенях что-то мелькнуло. Я охнула и тут же вздохнула с облегчением, из с сумрака появился Эдвард. Молча прижал меня к груди.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 Я думала, ты на стороне Джейкоба». «Неважно, на чьей стороне. Если кто-то целует тебя вопреки твоему желанию, ты должна уметь проявить свои чувства, оставшись целости и сохранности. Ты ведь не спрятала большой палец в кулак, верно?» «Верно, па. Спасибо за заботу, но вряд ли уроки мы могли бы. Джейкоб ужасно твердолобый». Чарльз засмеялся. «Тогда врежь ему в следующий раз в поддых». «В следующий раз?»